Араркорт Стремительный, Властитель Западной Долины, Повелитель Хрустального Побережья, Герцог Майцкий и так далее и тому подобное. Короче, просто Арарк. День был таким же скучным, как всегда. Бумаги, облет побережья, ничего интересного. А вечером предстоял такой же обыденно пресный визит к любовнице. В замок я принципиально девиц не таскал, как и почти все мои знакомые. Не место краткосрочным увлечением в родовом гнезде. Странная петля, сотканная из незнакомой магии, застала меня в ванной, где я одевался после принятия душа. Обвелась вокруг пояса, пощекотала голую кожу и дернула. Обернуться полностью не успевал, да и не делал разносить собственное жилище. Использовал частичную трансформацию, намереваясь врезать когтями и огнем по морде наглеца, додумавшегося похитить дракона. Я бы так и поступил, не окажись наглец-нахалкой. Не то чтобы я женщин вовсе не бью. Некоторые особи посильнее мужчин будут, и поопаснее тоже. Но это выглядело так жалко, что рука не поднялась. А вот неблагодарная заморажка меня не пожалела, запустив... Хм, что за пойло? Пахнет соблазнительно. Повертев в руке пойманную бутылку, я сделал глоток. И на вкус отлично. Может, это вовсе не агрессия, а какой-то приветственный ритуал? А я зря девчонку обвиняю. «Ты кто?» Сипла спросила она, копируя мой вопрос, оставшийся, между прочим, без ответа. «Дракон в пальто!» Рыкнул, усмехнувшись, и покосил огненный шар, дабы не спалить все раньше времени. «В сапогах» — поправила меня. «А, собственно, кто?» «Женщина тут без вариантов, По ауре вроде бы человек. По заковыристому ритуалу вызова, который даже защитные чары моего замка пробил, ведьма. По внешности? М да. Шрамами, горбом и морщинами не обременена. Но выглядит, как какая-то нищенка. Лицо опухшее в темных синевой разводах. Черные волосы склочены. Они же не дыбом от моего появления встали, нет? Довольно высокая для человечки и, кажется, стройная. Под объемным пушистым халатом с оторванным карманом подробности фигуры не разобрать. А ниже колен ноги ведьмы прикрывало что-то пурпурно-золотое и дорогой на вид. И зачем, спрашивается, весь этот маскарад тогда? Разжалобить внешним убожеством пытается или обмануть? Что ей вообще от меня надо? Стоит, глазами красными хлопает, глядя на меня, как трупоетный кладбищенский контур. Заклинание боевое не плетет. Не боевое тоже. Она меня полюбоваться вызвала, что ли? Выпив, еще отдыхнул огнем. Не специально, а просто пойло забористое. Чего молчишь, чучелка? сказал разглядывая надписи на бутылке к сожалению понимание чужого языка не распространилось на возможность читать на нем понимание языка так действительно чужой и не похож ни на один что я слышал раньше меня в другой мир выдернули то это портал такой странный был ведьма жертву что ли кого то принесла чтобы столько силы в ритуал влить или это такая особенность ее магии я чучелка Озвилась заморашкой, перестав на меня глазеть. Хотя нет, не перестав. Просто сначала она смотрела с удивлением и даже страхом, а сейчас показала свое истинное лицо, гневно сверкнув зелеными радужками. «Да ты сам, чучело! Вернее, пугало! Жуткий, уродливый демон!» «Я демон!» «Уродливый!» Только тут вспомнил, что в полуобороте явился. Просто он существенно мимику ограничивает, и брови поднять не вышло. А вообще, ладно. Демон так демон. Раз лженищенка сама не знает, кого вызвала, надо этим пользоваться. «Да, я такой», — заявил, гордо скинув голову. «Рогатую». Ну и пусть, что это драконья корона, а не роговые отростки, выходцев из темных миров. Ведьма, похоже, в таком захолустье обитает, что разницы не знает. «Чего тебе, смертная?» Прошипел зловеще и для пущего нагнетания напряжения плюнул. «Естественно, огнем. А вот же идиот! Лучше бы Шар опять зажег или другую какую-нибудь хрень накастовал. Оно бы за границу пентаграммы не вылетело и шторы не подожгло. Не хотела же полить комнату, но. Эх! Ее! Елки зеленые! Завопила девица, кинувшись тушить имущество. Из лесных, что ли, с такими характерными ругательствами: Квартира это все, что у меня осталось, козлина ты рогатая! Шипела нахалка, сорвав штору и затаптывая на ней пламя. Сволочь парнокопытная! Бормотала паршивка, брызжая там. Не настоящим, но все равно ведь обидно. Да и копыт у меня нет, слепая на что ли? Чудище! Мало того, что выдернула меня практически голым, а если бы минут на пять пошустрее была, так лицезрела бы чешую в мыле. Так еще и обзывается. Сама ты чудище! Буркнул я и залпом допил все оставшееся в бутылке. «Маловато будет!» На трезвую голову такое приключение переварить и не сбеситься сложно. «Боже, я идиотка!» С внезапной самокритикой заявила девчонка. «Как я только могла поверить в эти бабушкины каракули!» Топнула ногой она, придавив к полу остатки шторы. Как недобитую змею. А потом вдруг принялась бегать туда-сюда вдоль окна, причитая. «Домового вызвала? Ха! Думала, он проблемы решить может, и мое желание выполнит. Наивная! это «Это я-то домовой? Серьезно?» Смешок вырвался помимо воли. Ведьма, которая игнорировала меня, извергая весь этот бред, резко повернулась, глянула из-под лобья и мрачно изрекла. «Молчи! Галлюцинация!» «Галлюци... что?» «Никак за мираж меня приняла. За плод своего бурного воображения. Дожил!» «Лучше уж домовым побуду», то есть демоном. «Не груби, смертная!» — вернулся в образ я, невольно отмечая, что все это начинает меня забавлять. «Говори, зачем вызвала или отпускай», — сказал еще больше, уживаясь в роль. Ведьма несколько долгих секунд сверлила меня взглядом, после чего тяжело вздохнула и произнесла. «Карниз починить сможешь? И ей бы на этом заткнуться, но... Хотя куда тебе?» С такими-то когтями. Демон с маникюром. Ха-ха-ха. Желание что-либо чинить, мелькнувшее на мгновение, превратилось в потребность разнести тут все к пьяным горгулиям. Усмирив порыв, все же это слабая глупая женщина, а не самка монстра, я решил просто уйти, но не тут-то было. Странный ритуал запер меня в чужом доме, не позволяя вернуться к себе. Хуже того, я даже за пределы первого круга шагнуть не мог, а их было два. Портал не открывался, хотя магия моя по-прежнему работала. И она, в отличие от меня, в клетке пентаграммы заперта не была. Во всяком случае, огненная. И как это понимать? Что это за колдовство, способное удержать дракона? И что это за недоучка, которая вместо домового вызвала меня? Она на первую букву вида ориентировалась, что ли? «Тогда, конечно, и демон в тему». Понимая, что угодил в ловушку к чокнутой малоопытной ведьме, я сменил тонну дружелюбный и с улыбкой предложил. «Как насчет выпить чего-нибудь? Поговорить? Обсудим твои проблемы и желания, а потом и карнизом займемся». «Выпить». Эхом повторила брюнетка, глядя на мои зубы. «Духлый гоблин, совсем забыл, что я в боевой шкуре, а не в человеческой форме. Пора завязывать с улыбками». «Выпить точно надо». Кивнула она и куда-то пошла. «Надеюсь, за очередной бутылкой этого чудесного напитка». «Капелек успокоительных!» Донеслось из коридора. «Капельки?» Да она издевается.